Глава сорок первая Ах, как приятна ей была мысль о простом решении этого вопроса! Так приятно, что хозяйка едва сдержалась, чтобы не улыбнуться. Литя Кавендиш представила, как встанет из-за стола и легко, почти не пользуясь тростью, пройдет несколько шагов к потайной бронированной дверце, закрывающей секретную спасательную нишу, и, прежде чем закрыть ее за собой, скажет громко. «Страж! Воры! Убить всех!» Она представила, как оживет автомат, безмолвно замерзший в углу кабинета, как замигают его глаза лампочки, как выкатится он из своего угла. И какими будут физиономии у этих жуликов, когда двери кабинета будут заблокированы, а автомат металлическим голосом потребует у всех присутствующих лечь на пол. «Или вы будете уничтожены!» А когда все лягут и будут лежать неподвижно, Автомат при помощи специальных устрашающих орудий в руках, чтобы не тратить патрона, выполнит последнюю часть приказа — убить всех. И тогда камень можно будет забрать себе. Просто забрать себе, не выплачивая этих баснословных, абсолютно невежливых сумм, что требовали эти негодяи. Леди Камендиш покосилась на автомат, потом на своих гостей, потом на камень. Эта мысль с автоматом ей очень нравилась, ведь всегда можно будет сказать, что автомат сломался, заработал сам, без приказа. И кто ее упрекнет в этом случае? Политические оппоненты в Лондоне? Крикливая кучка проходимцев, непонятно как проникшая в палату лордов? Но это она как-нибудь переживет. Переживала уже и не такое. На нее обидятся некоторые банкиры, но это только до первых выгодных сделок, что она сможет им обеспечить. В общем, она могла таким образом забрать себе Рубин, но не могла. Во-первых, это вызвало бы неименуемый дипломатический скандал, который принудил бы ее покинуть Гамбург, а заодно и пост, который она тут занимала. А здесь у нее еще были незаконченные дела. А во-вторых, она не хотела пачкать обивку на мебели и ковры, так как и то, и другое ей очень нравилось. И посему герцогиня, все взвесив, произнесла «Боюсь, что этот камень слишком хорош для моей коллекции». Тогда гости встали. Двое из них начали говорить, причем говорили одновременно. Они стали нахваливать свой товар и убеждать ее, что она не должна медлить, так как на этот камень собралась целая очередь покупателей. На что она урезонила их одной фразой. «Если из вашей очереди покупателей никто этот прекрасный камень не купит, приносите его ко мне еще раз, и я подумаю. Заодно...» «Подумайте и вы. Кажется, эти мошенники были разочарованы или даже возмущены ее отказом. Они прощались с нею не очень вежливо. Низко поклонился только самый молодой. Болваны! Они не знали, что им повезло, так как они выбирались из ее кабинета на своих двоих. Жулики! Пятьдесят две тысячи фунтов. Леди Джоджиана почему-то вспомнила свою молодость, когда она, родив сына, решила уехать с острова на континент, чтобы немного развеяться. И там, при дворе последнего из ледовиков, за одну ночь проиграла в карты сумму, сопоставимую с той, что у нее сейчас просили проходимцы мусаифа за свой камень. Тогда долг за нее выплатил нелюбимый ею ее супруг герцог диваншер Но его давно не было на этом свете, и никто таких сумм за нее платить не мог. И ей давно уже самой приходилось оплачивать долги своих молодых мужей. Так что эти проходимцы, задумавшие получить с нее пятьдесят две тысячи фунтов, стоимость небольшого поместья где-нибудь в Йоркшире, сильно просчитались. Но и она была, признаться, разочарована. В принципе, герцогиня уже видела Рубин в своей коллекции, и тут такое. Впрочем, леди Джорджиана не отчаялась. Она была уверена, что покупатели на этот камень у мусаифов нет, и они еще принесут ей его. Коленхозен. Весь берег тут застроен угольными складами. Именно сюда с юга приходят эшелоны с углем, новым топливом для новых кораблей. Здесь постоянная толчья. Сотни паровых лодок и пароходов в день приходят сюда к погрузочным терминалам, чтобы набить угольные бункеры топливом. Здесь цены ниже, чем на всех остальных угольных складах в Гамбурге. Здесь уголь отдают оптам. Именно сюда привел свой баркас брата Аполлинарии протиснулся к одному из переполненных пирсов и пришвартовался. Лишь после этого, наспех смыв с себя угольную копоть и угольную пыль, вылез из лодки. Одеваться в свое обычное платье он не стал. Накинул на себя лишь грязную рабочую куртку, надел матросскую шляпу с вислыми полями. Вот только обуви у него соответствующей костюму не было. Пришлось обуваться в свои дорогие штиблеты, которые, конечно, бросались в глаза. Но не босиком же было идти. Квашнин добрался до ближайшего телеграфа и дал телеграмму. После нашел, наверное, самую грязную в Гамбурге пивную, где за столами собирались самые грязные в Гамбурге посетители, и заказал себе плохого, но зато дешевого пива в грязной кружке. Не пришлось ему просидеть и полутора часов, как туда заглянул и казак Тютин. Он огляделся и не сразу признал инженера в его новой одежде. «О, ты здесь!» Тютин встал возле стола и осмотрелся. — Место надежное? Потом поморщился. — Ну и грязь тут. — Зато есть второй выход, — сообщил ему Квашнин. — Сядь, не маячь. — Сейчас помогу Тимофею поставить экипаж и придем. Он ушел, а через пятнадцать минут вернулся уже с братом Тимофеем. Уселись Квашнину за стол, хотя на фоне всей остальной публики выглядели в своих приличных костюмах несколько вызывающе. — Баркас! — сразу спросил брат Тимофей, едва сделав заказ официанки. — Здесь, у двести третьего пирса, — ответил инженер. — Все в порядке? — спросил Елецкий, уже по тону товарища, понимая, что что-то произошло. — Тейлор появился на пирсе, когда я разводил пары. Казак и резидент не произнесли ни одного вопроса, услышав эти слова. Они просто молча ждали, когда инженер продолжит свой рассказ. Появился со своей группой. Громила едва два кривоногих. И сразу ко мне, мол, попался господин Вайс. — Как ты ушел? — только теперь начал спрашивать Елецкий. Я был в портах и грязный от угля. Сказал, что я просто грузчик. А Вайс пошел в контору напротив. — Неужели поверил? — спросила казак. — Не такие уж они и умные, — заметил Квашнин. Увидали, что от конторы какой-то тип отъезжает, кинулись ловить. — Но тебя он видел? — уточнил брат Тимофей. — Так же, как я тебя сейчас. — Вот сволочь какая! — восхитился противником тютен Как он тебя вычислил-то? На этот вопрос брат Аполлинари ему не ответил. И брат Тимофей ему не ответил. Сидели оба, молчали. И тогда казак сам за них сказал. — На девочку грешите. Товарищи посмотрели на него как-то осуждающе. Чего ты начал-то? А потом инженер говорит. — Да. — Может, это и не Зоя. Тейлор обратился ко мне как к Вайсу, а не как к Вашнину, хотя она знала мою настоящую фамилию. Если бы Зоя работала под их контролем, он сразу обратился бы ко мне по моей настоящей фамилии, для психического эффекта. — Это ровным счетом ничего не значит, — строго произнес резидент и потряс последними своими кудряшками. — Ровным счетом ничего. Разносчица принесла им пиво, но тетин лишь заглянул в кружку и отставил ее. А Елецкий даже и не притронулся к посуде. Он рассеянно чесал себе бровь, о чем-то думая, а потом решился. — Акцию проводим сегодня ночью. — Сегодня? — казак взглянул на резидента. — Тянуть больше нельзя. Эти твари крепко в нас вцепились, — объяснил брат Тимофей. — Да, идут по следу, — согласился Квашнин. — У тебя автомат готов? — спросил у него Елецкий. Спросил, наверное, уже десятый раз. — Ну, как бы... — в десятый раз все так же обтекаемо, — отвечал инженер. — Мне бы еще поработать, хоть денек. перфокарт он читает правильно, но вот магнитное реле я еще не отрегулировал до конца. Вроде должно повести само, как почувствует большой объем железа. Впрочем, и на перфокарте лодка должна доплыть. Реле — оно как запасной вариант. Но если подождем денек... — Все, нет у нас лишнего денька. Работаем сегодня ночью. — настоял резидент. — Будет луна, не будет. Отправим лодку к клинкору и тут же уйдем. Теперь здесь оставаться очень опасно. — Ну, как скажешь, — нехотя согласился инженер. — Вот только... — Что? — Положим в лодку не пять тонн, а четыре. — Почему? — поинтересовался брат Тимофей. — Волна немного, но захлестывала на испытаниях. Не будем рисковать опять пять тонн или четыре для английского корыта — это не так уж и важно. Главное, чтобы баркас до него добрался. — Это верно, — согласился с ним казак. — Вот, помнится, собирались мы брать штурмом Усунгюмри у турок в армянском крае. Крепостишка махонькая была, но дорогу закрывала важную. И вот, значит, началась артподготовка. И одно наше ядрышко как раз залетело турку в пороховой погреб, Так он так бахнул, что и штурмовать нечего стало. Стены попадали в крепостицы. Вот так вот, — многозначительно закончил казак. И то порох был, а тут динамит. Не шутка. — Ладно, — согласился брат Тимофей. Тут главное, чтобы баркас доплыл. Грузим четыре тонны. Расплатившись за невыпитое пиво, они вышли на улицу, И тут инженер увидел, как казак лезет на место управления большого парового экипажа и, взглянув на резидента, спросил, — угнали, что ли? — Ну, заказывать не было времени, динамит-то нужно было вывозить, — отвечал Елецкий. — Пришлось экспроприировать. — Ничего, как все сделаем, вернем фургон владельцам. — Ну, ладно, показывай, где баркас поставил.